Глава соты. Бесподобная Шия. «А ты сама не своя от гнева, а, Юстин. «А то нет, Шия. Уже забыла, что она делала тогда». «Ни за что! Ее не позволю ему сдохнуть, даже если будет ног моих умолять!» Шия в раз посерьезнела. Всякая доброта в голосе улетучилась. Когда дело доходило до того случая, она была разъярена не меньше ее. Нечасто можно было услышать от Шии такой улыбчивой натуры, порицания с такой долю убийственности. И она тоже затаила смертельную обиду. «Именно потому, Каори-сан, мы покажем этому ящеру ростку и его всаднику, где зайцы зимуют!» «Да, разобьем все его войско, раз уж мы здесь!» Прежде чем Каури и Лилиана -Ли успели что-либо возразить, Ши-юи выпрыгнули из окна. Судьба бедного Фрида была предрешена. Не бывает такому, что он схватки неравных выставил бы против ши -Юэ. В то же самое время, пока перекачан на всю голову заяц и пробивший систему характеристик от читерства вампирша обрекая своих противников на худшую возможную участь, они также неумышленно играли роль спасителей всей столицы. По крайней мере, они выиграют людям время опомниться и дать отпор, в связи с чем Лилиана не особо-то и пыталась их переубедить пойти с ней. Через разбитое окно повеял прохладный ветерок, вместе с собой принеся панику, обволомившего от осады города. Лилиана и Каори ещё простояли так какое-то время. Потом, переглянувшись между собой, они возобновили бег к апартаментам Шидзуко. Да чего ж они многому сани души не чают, не правда ли? Да, когда они такие, что тут еще добавить? Они до чертиков пугающие. Не желала бы я стать их врагом в такой вычёс вот расплаты. Каори, сделай все от тебя зависящее, чтобы не умереть. Я сжимаю пальцы в надежде за такой исход. Непременно. Я благодарна тебе, Лилия. Хоть на первый взгляд они бились на стороне людей, Лилиана была готова поспорить, ни Ши, ни Ю, и не заботилась, что происходило в столице. Их единственный повод везаться войной войну — это хаджами. Лилиана чуточку струхнула при таком заключении. «Невзирая на мой статус принцессы, все закрывают на меня глаза. Заревет ли Лили? Скажи я ей, что и сама не против была бы к ним присоединиться?» Каори мимолетно обмозговала эту мысль. «Во время бега, прежде чем отпустить...» Столица была погружена в самый настоящий хаос. Люди со всего города выходили на улицы, дабы узреть собственными глазами, когда недавнего такие надежные барьеры рушились один за другим. Городская стража в полной суматохе мыталась туда-сюда, лишь бы как можно скорее вернуть горожан обратно в их дома. Кое-кто из них уже собрал свои пожитки и сейчас собирался покинуть город. Тогда как другие пустились бегство во дворец, уже совершенно не прикрыто по королевским вратам, моля впустить их внутрь. Казалось бы, прошло буквально несколько минут — Жители только-только пробудились ото сна. Только это совсем не значило, что в скорости беспорядки не заполнят улицы до такой степени, что ж яблоко будет негде упасть. У верхних эшелона власти попросту не доставало руку смирить всех и вся. Тем более, что в самом дворце воцарилось еще большее безумие. Довольно предсказуемое сечение обстоятельств, по факту. Верхушка королевства не успела и глаза продрать, как обнаружила клинок у своего горла в виде наступающих демонов на пороге. Конечно, они предприняли контрмиры, Только что толку! бабах! Время было невозможно утеряно. Последний защитный барьер был сломлен, Ведь демоническая орда, поддерживаемая пущущим неудержимых тварей, порожденных древней магией, всем скопом полезла в столицу. Единственным оставшимся укреплением стали каменные стены города, но страны на славу они, тем не менее, не продержатся и сущих мгновений против армии, которая вынесла защитный заслон, и это знал каждый. Волны демонов стали плестить сильнейшие заклятие на каменное ограждение. Сгустки огня, удары молний, столбы льда, камни земли полетели в крепостный вал. Массивные чудища, размером не уступающие циклопам, вдарили пальцами по оставшейся конструкции. На отдельном участке укрепления вепер, в длину превышающей 5 метров, протаранило преграду, не зная усталости, снова и снова. Каждый его толчок сотрясал стену по всей ее протяженности. В воздушном же пространстве стапебельных драконов и темных околоподобных существ воспарили над оборонительными сооружениями и первыми начали кровавую жатву уже в самой столице. Военные на стенах всеми силами преграждали путь летающим гадам, но их было безмерно мало. К тому же атака была для них неприятным, кошмарным сюрпризом. С таким же успехом они могли остановить смерч, помахав на него веером. Сео следил за ходом ветви с верхушкой высокой часовни, в центре столицы. Немного погодя, рядом с ней приземлились и Ты нашла того мерзительного демона. Тио, где скрывать этот подонок? Мы двое. и разделяю ваши чувства. Но принцесса Лилиана нарадоваться не могла, когда предложили ей помощь. А теперь уверен, что можете так просто оставить ее. «Да всем пофиг! Сейчас не об этом стоит думать. В огрозении совести ни у кого из них не зародилось. Таково влияние хозяина, полагаю. Когда дело касалось не столь важных и сердцу людей, эти двое. Были искренне, до обращения Еши приступили к изучению вражеского войска. В поисках Фрида Багвы. Именно в этот момент им поступило телепатическое сообщение от Хаджими: «Эй, Тио, тащи свой зад сюда!» «О, хозяин, что-то случилось?» Спешка в голосе Хаджими перенесла волнение на нее. «Мне этот враг недюже попался! Не помешал, если бы ты унесла сенсе подальше ради меня! Мне трудновато будет биться в полную силу и в то же время защищать ее!» Так точно, сейчас же к вам полечу. Раз Хаджиме приходилось выкладываться на полную с неизвестным противником, то медлить было нельзя. Она моментально превратилась в драконная благодаря драконьему облику и стрельной дунула в направлении Божественной Горы. Хаджими, будь предельно осторожен. Хаджиме-сан, не смей беспокоиться. и стан, и я ради тебя позаботимся об этом топором диванюге. хорошо. А вы разве не принцессу собра... Эх, мать перемазь! «Пиздец тут у меня, потом поговорим!» «Не знаю, что вы обе замышляете, но ноги там не притяните, поняли?» Хаджами, естественно, разбирал любопытство, что у них на уме. Однако он был несколько занят в данный момент. Прервав связь, он сосредоточился на собственной битве. Ее Ши замешкались. Если уж Хаджами боролся вовсю в битве не на жизнь, а на смерть, то, может быть, оптимальным решением было бы помчаться ему на выручку, вместо того, чтобы прохлаждаться в городе. Даже когда он бился не на полную мощь, потому что проигрывал Айка, Мало кому удавалось перейти ему дорогу и остаться в живых. Юисон, что будем делать? А справится без нас. Да с ним тео. Но вот доберемся до того демона. Пока мы его не прикончим, есть вероятность, что он уничтожит магические круги оставшихся лабиринтов. И вправду. Эмили все основания полагать, что Юи поступила правильно, поставив на первое место погоню за главой Фрида. С одной стороны, право месте. С другой, не дай другим пользователям древней магии творить черти что. Возможно, что тот тип вполне догадывался о месторасположении лабиринта внутри Божественной Горы. В таком случае, за он его первым была вероятность, что он после себя, так же, как и прежде вулкане Гуриен, разрушит магический круг. Согласно сведениям, которые они приобрели, покоря прошлые лабиринты, Юэ понимала, что любой лабиринт восстановится до прежнего состояния. Даже чудовища внутри как будто заново переродятся». Однако сколько это могло занять времени, сказать было сложно. Поскольку это так, Юи намеревалась не допустить стирания круга божественной горы Фридем. И лучший способ остановить его на корню — это завалить его. Самый проверенный способ. Это не отменяло того факта, что спусковым механизмом к действию все еще служила расплата за тот памятный случай. Оставить лабиринт целости и сохранности может составлять только 10% из 100, как мотив. Пара обсидиановой краски орлов подметили Юи Шию, то сейчас пекеров на них сверху. Размером достигая трех-четырех метров, внешне они оказывали весьма пугающее впечатление. Шея вытащила дырюкин из хранилища и преспокойно пальнула металлическим снарядом одного из них. Ее щелкнула пальцами, и целый град воздушных клинков обрушился на второго. Орлы превратились в пернатый фарш. У одного отвалилась башка от взрыва пули, другого покромсали на бифштекс. Их останки рухнули на крыши домов снизу. Существовала вероятность, что люди внутри, возможно, прежде спавшие, Теперь окончательно встали с постелей. Прочие летучие твари также обнаружили дуэт девочек, став братьев кольцо. С доброй третьей из них шел драконий в саднем комплекте. Они сохранили дистанцию, вполне осознанно опасаясь мощи, что подбило двух орлов в течение нескольких секунд. Однако, когда им открылась картина в виде маленькой девочки-извеца, они не применули поглумиться свысока. Напрочь позабыв во всякой осторожности, противники принялись колдовать. Разумеется, им в голову не пришло, что Юй и Леши способны были взлететь. Какой бы козырь в их рукаве не был припрятан, они очень уж сомневались, что пара девочек выдержат совместные шквала так сверху. Правда в том, Юэши вообще не заботил оборону столицы. Единственный, кто занимал их интерес, Фред Фредбагва. Это все еще не значило, что они будут перенабрегать врагами, ставшими у них на пути. Так, на всякий, Ше попробовал договориться. «Мы вам не враги, мы напали на них только потому, что они первыми начали». Демоны иначе быть не могло приняли это за насмешку над собой, а того заклинание и прервали. Решило что девочки не стоит их драгоценного времени, часть демонов отканулся от общей массы в поисках другой добычи. Секунды позже они услышали громкие ревы и стоны ужасы, разной протяженности. Что-то мост такое. Демоны развернулись, поглядя что-то и увидели, как дракон, созданный из молний, пожрал поочередных союзников из кукунов. Они едва верили в происходящее, как гром сраженные. «Набо!» Одному из демонов удалось таки скользнуть из кровавой резни и, борясь за жизнь, полететь в сторону своих товарищей, как вдруг что-то врезалось в него, разнося на куски. Взрывной снаряд шие, лихо делал фарш в любое удобное время. Демоны, что недавно отдалились от своих, сейчас воистину ужасались видом ошметков своих товарищей и грудой мяса пепельных драконов, сыпавшихся на них с небес на голову. Демоны окаменели на месте и торопливо приготовились отражать следующие атаки — Они опустили взгляд вниз, выискивая двух девочек, немногим ранее перебивших часть их собратьев. Они так перепугались, что позабыли даже выморкнуть, пот из-под своих глаз. Тем не менее, зафиксировали ее и шею они довольно скоро. Однако эти вовсе не преследовали демонов. В действительности, они как будто бы на них забили. Как и прежде, девушки прошли взглядами вдоль горизонта, как будто что-то выискивая. Их поведение давало понять, что эти демоны даже не столь их времени. Прежняя нервозность тех сменилась гневом. Эти бойбабы вырезали их друзей и сделали не это с тем же невозмутимым лицом, как когда ты растаптываешь букашку. Они перешагнули через гордость демонов, как ни в чем не бывало. С кипящей в жилах кровью от злости демоны обрушились на двух девушек. «Ну вы, сучки, у меня поплешете! Сдохните!» Даже учитывая гнев, они все еще держали боевую формацию, что показывало, насколько слажны были их действия. Они сразу же выпустили магические атаки со всех четырех сторон света. Демоны куда более искушунее людей по части магии. Это факт. Обычно шквал таких заклетий для любого кончался смертельно. Но Юи лишь устал вздохнула. Затем она махнула пальчиком, как дирижер оркестра, палочкой. «Вам давно пора научиться различать уровень способностей». Громовой дракон Юи обвился вокруг нее, защищая девочек от летящих демонических залпов. После, раздявив широко пасть, он позволил демонам практически залететь внутрь себя. «Быть суженным живьем». Выглядело это так. Демоны другой стороны пытались колдовать град пронзительных выстрелов, хотя прежде чем они успели, часть дракона раскрылась, и из нее показалась шия, тут же стрелой ринувшись на них. Ах, «Пламенная пуля!» Один из демонов прервал заклятие на короткое время и выдал начинающего уровня заклятие, дабы остановить или хотя бы сдержать шию. Весчисленное множество крошечных шариков огня полетели по направлению к зайке, Шея выстрелила дракеном и воспользовалась отдачей, чтобы выровнять свою траекторию движения, с легкостью уклоняясь от скопления шаров. Затем она взмахнула Дрекеном по широкой дуге, нацелившись на трех демонов, которые как раз сейчас колдовали. «Выкусите вот это!» Шея, свободно манипулируя всем молотом, сделала его четырехтонным в момент столкновения. Благодаря улучшенным способностям по тела, она, несмотря на вес, все так же, как пушинка, им размахивала. Не демонов были сочтены без шанса на выживание. Их перемололи в на демонческое мясо. Даже позвоночники тех, кто сидел верхом, не выдержали и сломались и в кривь в кость. Вместе их всадники все разом не сумели даже пискнуть, прежде чем навсегда уйти из этого мира на тот свет. Шея после понизила собственный и на вес до менее пяти килограмм, еще раз приняв отдачу от дробевика молота для того, чтобы взлететь пулей высоко в небо. В то же время Шея переключила на режим шквального огня и жахнула взрывным осколком оставшегося демона, который до недавнего запускал в ней огни шары. «Да разнесется твой прах к концу следующей недели!» Толчок от пули вправду отослал беднягу аж до самой луны. Он растворился в воздухе, как ракетный след. Последний блеск в последний раз напомнил о его существовании. Она подпитала маны собственной ботинки, усовершенствованной аэродинамикой, заодно сотворив слегка заметную глобоватую платформу, на которой тебе стояло в воздухе. Шея до реки на плечо, обозревая окрестности — Эта милая зайчонка-девочка прежде, одна не преобразовалась в худший возможный кошмар всех демонов. Чуть поудали от нее ее и встретилась лицом к лицу, с последним из противников. Он наступал в крутую, но щитный манер на вампиршу. Мелкая сосранка! И это за моих друзей! Пусть даже это будет последний эпизод в его жизни, но задеть девушку хотя бы разок в отмиску, он очень стремился. Ее на него озрелось ледяным взглядом. А тебя еще триста лет назад! «Молоко на губах не обсохло. Называть меня мелкой. Демон выжидал удобного случая, когда дракон Юи проглотит еще одного его собрата. Демон готов был поспорить, что тут не подоспит вовремя. Он не применил издевательски усмехнуться, с мыслями «Теперь-то я точно и всажу нужный час!» в нескольких метрах, однако, показалось воздушное лезвие, и он моментально потерял голову от нее, без ума, ведь головеха покатилась прямо по земле. Крайне сожалея об утраченном времени, я вернулся к поискам Фрида. Ше пристроилась возле неё, успокоившимся на плече Дрюкена. Они по определению сражались с мыслью, что мы бьемся за королевство, разве не так? Сущая правда. Но что сейчас это обмысуливать? Раз такой выход мыслей, пусть себе мыслят. Тебя они нисколечко не трогают, а? Впрочем, я такая же. Невзирая на всех старания, поиски Фрида среди демочерской орды не увенчались успехом. Я был уже заволновалась, что напределил местоположение лабиринта, и телепортировался прямо туда, как вдруг... Ма, Юйсан! Когда я позвала Ши, Юй уже спрыгнул с часовни вниз. Через секунду открылся портал яйцевидной формы, и выдал так, разные палитры, очень похожие на полярное сияние. Излучение охватило всю часовню, полностью раздробляя ее на мельчайшие частицы. И на часовне дело не ограничилось. Постепенно сияние поглотило все дома и постройки на своем пути. «Как я и подозревал, мы обладаете чем-то вроде предвидения. Какая морока!» Они повернулись, ожидая узреть противника, которую разыскивали, Фрида Багву. Он восседал на Белом Драконе. С виду он давал понять, как раздосудован, когда они с такой легкостью сумели избежать его неожиданной атаки. Параллельно с выходящим из портала Фрида, сотни пепельных драконов и их демонческие всадники взяли Юишу в кольцо — Послышался громоподобный звук обвала, и фрагмент городской стены ушел в никуда, как будто и не бывало. Демоны и бести всей из стаи ломанулись внутрь. Несколько отрядов отделились от общей массы и бросились навстречу Фриду. Судя по всему, он собирался покончить с девчонками раз и навсегда. «А вы на самом деле выжили. Выносливость того парня мне не стоило недооценивать. Он опасен, хотя чтобы одолеть его, сначала моя воля лишить вас, его соратника вашей жизни». Юэши при этих словах на него бесстрашно оскалились. Затем повторили те же слова, которые произнес Хаджими, секундами ранее. Восьмью тысячами метрами над ними. «Попробуй заставь!» «Попробуй и убей меня!» Войско монстров и демонов атаковало их всю разом. Горящий копья, сжигающий сам воздух. Струй воды, способные спокойно разрезать сталь. Воздушные лезвия острее самого слова. Блоки льда громаднее любых валунов, темно-серые сферы, наполненные до краев заклинаниями, окаменения, и снаряды трещащего грома понеслись одной сплошной волной на двух девушек, как завершающий аккорд позади этой волны. Их ждало всеобъемлющее, такое знакомое сияние смерти распада. На них шло порядка сорога демонов и более сотни чудовищ. Атаки летели со всех возможных направлений углов. Магия сливалась в буре смертоносных проклятий. И все же казалось, что Шио Сьюе были самыми беззаботными из всех присутствующих. В действительности, они не старались убраться с пути атак. Большинству демонов уже показалось, что они просто смирились с судьбой. У Фрида, тем не менее, чутье говорил об обратном. Он предчувствовал нелатное. В большой спешке Фред по водяме дракона подальше ввысь. «Космический разлом. Ее опустил заклинание в ход. Перед сиянием возникли два мерцающих портала. Фред наступил брови. Так как порталы стояли друг перед друга. то когда сияние выйдет из первого, оно тоже же выйдет из второго, и ударит по девушкам ровным счетом, ничего не меняя. Просчет Фреда заключался в том, что он был решил, что Юве призвала всего лишь одну пару порталов, ведь одна-единственная пара порталов была пределом его возможностей. Ибо Фред был слишком занят разглядыванием отвлекающего маневра, он слишком поздно сообразил, что позади его можно было насчитать еще один портал. «Это же ударное... всем немедленно ретироваться!» Иши исчезли в проеме первого портала, тогда как второй поглотил сияние и выпрыгнул обратно в спину демона. Фред выкрикнул предупреждение, но им невозможно было успеть выбежать оттуда живыми. Сам Фред вовремя отлетел на драконе на достаточное расстояние, но большая часть его армии сравнялась с землей от смертоносного сияния. «Как ты смеешь убивать моих людей моими же руками?» «Я недооценил тебя. Надо было предвидеть возможность открытия того многочисленных врат одновременно!» Сквозь гнев Фрид ощутил зарождавшийся в его душе страх. Юй была способна на куда более впечатляющие магические феномены, чем он сам, даже в рамках одного и того же заклинания. Его раздирало любопытство, как она сумела сплести магию без напева или магического круга. Однако сейчас важнее было найти, куда делся противник. «Господин Фрид, вон там!» Один из его людей указал на внешнюю стену. Юй и Ши стали на ней сверху. Им не нравилась идея биться в городе, Не существовала возможность ненароком причинить вред мирным жителям. Тем более они понимали, что он не отошлет все осадное войско в погоне за ними. Таков вызов. Хочешь утереть им нос, придется попотеть без собственной армии. С другой стороны, если он оставит все как есть, то сделает уязвимым свой тыл. Фред осознавал, что закрыть глаза на них здесь не прокатит. Он сделал их поле зрения, приблизив масштаб дальновидения, и заметил, как они обе вытянули руки к нему, то загибая, то разгибая пальцы рук жести. жесте, «Давай сюда!» «Примю же наш вызов!» Демоны сразу же оживленно зароптали. Их не только унижали какой-то заяц и девка по росту ниже любого ребенка, их даже за угрозы не считали. Как будто грязь под ногами. Какая самоуверенность! Демоны не самая многочисленная расы. Нам хватало смелости признавать себя сильнейшими существами на суше. Они гордо держали головы, повернутые к солнцу. А сейчас же их место под солнцем и гордость смешали с грязью и растоптали в пыль. «Ты грязная сучка! Ты какая-то вшивая травоядная тварь! Не забывай свое место!» Демоны, выплеснув достаточно оскорблений и ругательств, пошли на захват негодяек. И все же в этот раз они рванулись совершенно вслепую. Они воочию убедились в могуществе магии Юи и выслали вперед сначала чудищ, как мясные щиты. Ноги демоны и бестии стреляли тем временем по Юи магическими снарядами с земли. Уши имелся целый складной боезапас взрывных осколков внутри хранилища ценностей, Так что можно было не сдерживаться. Она выплевывала сейчас снаряд снарядом по вражескому войску Дрюкина, и не знала промаха. Тусклые голубые ударные волны манны пронеслись по полю боя, принося смерть и разрушения, чего бы ни коснулось. На их месте оставались одни лишь смятые тела. В попытке прекратить второе пришествие Шии, белый дракон Фрида и степельных драконов все разом низвергли на нее огненное дыхание. Даже Ши с усиленным телом не выйти после такой концентрированной атаки живой из огня. Ее это только, нисколько не заботило. Пространственный разрыв!» Ее призвала черную сферу перед шеей. Сверхплотная черная дыра согнула траекторию дыханий драконов и поглотила атаки. ты это и раньше вход пускала. Полагаю, это древняя магии, кое мне еще предстоит раздобыть. Внемлите мне демоны, я возьму на себя белокурую колдунью. А вы тем временем атакуйте эту зайцевидную девушку. Разделите их и не позволяйте им координировать действия между собой. «Да, сэр!» Фрид определил, что их проще будет достать по отдельности. Шеймитнулась было к Юе, но один из демонов завертел своим орлом смоленого окраса в смерчи и спикировал прямо на нее вниз. Она попробовала его отбросить. Правда, загвоздка была в том, что кроме нее еще некоторые демоны поступили так же, запутывая ее. Поэтому она воспользовалась отдачей молота, чтобы отпрянуть в траектории атаки подальше. Взмахнул дырекеном по широкой дуге перед собой, разбрасывая их в воздух кого-куда. Очередная волна демонов ринулась на нее. В этот раз она сообразила, что не успеет увернуться или контратаковать, из-за чего вытянула оружие перед собой, принимая защитную стойку. Она нажала на одно из многочисленных спусковых механизмов молоты, после чего круглый щит вылетел из наконечника с металлическим лязгом. «Я тебя уничтожил! Пусть даже это будет стоить мне жизни!» Демон со светлыми волосами, оброшившись на нее, выплюнул это с таким буйством, что Шиза сомневалась в том, что одна лишь ярость запавших товарищей наполняла так его боевой настрой. Шею шаг за шагом теснили назад, все дальше и дальше от Юи. Она обдумывала идею повысить свой вес и временно ступить. Так или иначе, прежде чем она смогла что-либо предпринять, позади нее образовался портал. Она посмотрела туда, и увидела, как Фрид последовательно отдавал приказ волне за волной демонов и чудищ фокусировать все внимание на Юе и тем самым брать ее на себе, пока он тем временем плел очередное заклинание портала. «Юйсан, прости, но мне к тебе не пробиться!» На да ладно, не обребью этого парня вместо тебя!» Прежде чем Ши вынудили Вайти во врата, та заметила, как Юэ подняла ей большой палец вверх. Ши улыбнулась ей в ответ. Все колебания тревоги мигом испарились с лица. Нападавший на нее демон лишь огрызнулся. Его бесило, когда его игнорировали, особенно когда она это делала прямо у него под носом. Ши позволила противнику потеснить себя в портал и выпала с другой стороны. «Это твоя ухмылка меня напрочь выморашивает!» «Я тебе все конечности потрываю, а потом повлоку твое тело по земле на глазах твоих друзей!» Это первое, что Ши услышал, вступив в воздушное пространство на другой стороне портала. Похоже, этот демон сделался на Ши больше всех остальных. Она склонила голову на бок, выглядывая с него. «Я что, сталкивалась с тобой прежде? Не узнаю тебя вообще!» «А ты не помнишь что рожеволосую демонессу, которую это прикончила!» Ши не могла взять в толк, почему это внезапно заговорил какой-то девушке. Мужчина! Заскрежетал зубами, посчитав, что Шея не совершенно позабыла. Он заверещал на нее голосом источающим один лишь я. «Ту, что ты убила великого лавиринте «О, так ты о ней говоришь?» «Сука!» Видя, как скоро она стерла ее у себя из памяти, мужчина заревел и выпустил череду воздушных лезвий в Шею. Шея от всех отмахнулась, даже не обращая на них внимания. «Эй, а на что она тебе сдалась в любом случае? Чего ты так взъелся? Ума не приложу!» «Ее звали Котлея, и она моя суженая!» вот а и -а -а, вот оно как! Тогда матив твой ясен!» Шиба понимающая кивнула. Этот мужчина оказался Михаилом, парнем, о котором та им рассказывала. Ши не представляла, как он узнал, что Хаджими был тем, кто покончил с ней. Только сейчас все указывало на то, что он пришел отомстить. И поэтому он намеревался оборвать жизни Юи и Ши, а затем приволочь их мертвые тела и тыкнуть ими Хаджими в лицо. «Кто дал тебе право отбирать жизнь у Котлея?» Она была такой добропорядочной, мудрой, преданной девушкой. Шед бросил игру в дурачка и посмотрел на него глазами, что пробрали его до костей. «А как это касается меня?» «Ты!» «Если бы она не пожелала помирать, то не должна была вообще ввязываться в схватку с нами. Видишь ли, это именно она набросилась на нас. Хаджи Миссан даже предупредил ее заранее, он дал ей шанс к побегу. «Я все цело понимаю, что ты жаждешь вместе за свою усопшую возлюбленную. Но что толку мне говорить об этом?» Если б ты прикончил кого-то, кем я дорожу, тебе бы понравилось выслушивать, кем был убитый тобой при жизни. Вовсе нет. Или я ошибаюсь? Закрой свой рот! Я заставлю тебя заблудить за то, что ты сотворил с котлей. Ты никогда не познаешь быстрых смерти! Михаил создал очередной торнадо и отправил его в Шию. Поняв, что ему не пришлось крутить волчком орла, Шия сделала вывод, что такова его собственная магия, а не его смоленного расцветки пернатого. Следующее волшебство Михаила призвало уже множество лезвий ветра, чтобы отрезать Шии. Путь к побегу. Ше отразил воздушные клинки одним взмахом Дрюкина, тогда как следующий миг она снизила свой вес и отскочила с пути Орла. Тем временем, пока они разговаривали и демон сводил счет из зайца, многие другие демоны стали выходить из портала. Ши превосходили числом. Судя по тому, что все они сидели на черном пернатом, она предположила, что это так называемый личный военный состав Михаила — Демоны всеразно выпустили целый огневой вал из каменных перьев шию. Они обрушились на нее сплошным ливнем. Только она, как ни в чем не бывало, отвела рой снарядов взрывным осколком молота. После же, прыгнув в образовавшуюся благодаря ей брешь, подобралась поближе к одному из орденных садиков Не зная пощады, Зайка впечатала его дрюкином. Его кости и органы были перемолоты до отборного порошка. Само же тело улетело куда-то во мрак. Ши же затем растянул рукоять молота в длину и пришел еще одну попавшуюся пудруку пару в орел Чуть поодре от предыдущей. <связь> «Не давайте подойти ближе! Мы повелители небес! Соблюдайте дистанцию! И утопите покойницу! В облаке магии каменных игол!» Михаил мгновенно уловил дальность атак ближнего боя Шии, и это приказ своим людям держаться от нее подальше. Демоны окружили ее со всех сторон, и вновь осыпали очередной заклятией. Ши не заставила себя долго ждать, и принялась ловко уклоняться от каждого снаряда, пущенного в ее сторону, Танцы по небесным просторам с помощью ботинок, оснащенных аэродинамикой. Всякий раз, когда она подступала к противнику на расстоянии атаки, они же улетали подальше, сохраняя дистанцию, как велено. Ши уже начал порядком раздражать этот их стиль, ударил долдёру. «Тьфу! Хватит вилять зад-вперёд, как сейчас! Ладно, сами напросились, я вас до потери пульса изобью. забью!» И ушки вертикально поднялись, как бы принимая вызов. И Ши достал нечто новое из хранилища ценностей. Этим нечто оказалась красноватая сфера, полностью вылета из металла. В диаметре она с легкостью достигала двух метров. С одной стороны сферы свисали какие-то цепи. Шея прицепила на верши до рекены, к накатим цепям. Гравитация наконец обрела контроль над сферой, и это стало заваливаться по направлению к земле. Шея пинком привела ее обратно в воздух, и в следующий миг треснула по сфере, со всей дури, своим молотом. Раздался гулкий металлический звон, и шар послала в полет с по-настоящему термоядерной скоростью. Тот демон, в котором он полетел, все силы бросил наклонение. Да вот незадача. Шар дополнительно выпустил ударную волну сбоку, благодаря чему он поправил себе траекторию полета. Без возможности ухода, орел и его всадник были раздавлены десяти шаром. Эх раздробленные останки рухнули на землю снизу. Следующим взмахом Дурюкена сфера сменила направление движения в противоположную сторону, чтобы вернуться обратно к шие. Пока оно возвращалась, шея занимала демонов своими громоподобными выстрелами, Те, кто не успевал вовремя защититься, скоропостижно умирали. Когда же Сфера наконец прилетела обратно к ней, Шя отослал ее к следующей намеченной цели. Это приспособление, как дополнение к дурекину, новинка, что изобрел хаджими. По сути, это увеличенный копия Киндама. Шея была в состоянии свободно контролировать ее вес и направление посредством литой магии, а также при помощи отдачи взрывных снарядов, коеми Хаджими, оснастил эту игрушку для взрослых. Ра -ра -ра -ра -ра! Шесть снова спустила свою на киндаму со свистом проноситься по полю сражения. Она вылетела и прибила кого-то, вернулась обратно. И так по второму кругу. Поблескивающий багровый метеор обволок небеса столицы столице, сея хаос и смерть любому, кто смел оказаться поблизости. Спустя некоторое время накрасился и пропитался кровью погибших демонов. «Будь проклята ты, твоя дичайшей техники! Всем отступать! Атакуйте буквально с самых границ вашей видимости!» Михаил прикусил губу и отдал распоряжение. Он кружился вокруг Ши, обстреливая ее по очереди разными заклинаниями. Все ради того, чтобы замедлить. Только Ши была не робкого десятка. Она подпрыгнула высоко в высоко воздух, уходя от всяческого магического влияния. Сила притяжения просто не способна была с ней совладать. Помимо прочих прелестей, на Ши обрушился вер мощных заклятий класса «воздух заяц» сверху. «Ха! Как второсортно!» Ши вознесла мон над головой и закружилась по кругу, шустро вращая рукояткой. Прикрепленный к молоту Кендамма, также стал крутиться. Крутящийся шар стал ее щитом, отражавшим шквал мощнейших атак, в нее выпущенных. Вот и попалась! Уже было решив, что связал руки Ши и занял ум причиненных, Михаил бросился на нее. Его орел инициировал смертоносную лавину каменных игл, который Михаил не применил ускорить воздушным заклинанием, повелители бури. Буря перьев, игл, полетела сплошным потоком в шию. шия подняла свой собственный вес до титанических масштабов. и позволила гравитации завлечь себя в безопасность. Михаил охотно хмыльнулся, все еще в рамках его ожиданий. Он стал колдовать очередную магию, в его планы входило погребение зайца в буре воздушных лезвий. Только как раз таки в такие моменты планы идут совсем не как положено. Ши вытащил металлический шар размером с кулак, как будто бы из воздуха, и дала ему упасть. «С почти ним для вас!» Она пнулась со всей мощи шар прямо к Михаилу. Прежде чем он закончил сплетение магического заряда, Шар врезался в его орла с таким сущным, мясистым рвением, что звук отчетливо передал ощущение удара. К, Ты мелкая!» Орел не выдержал и полетел навстречу земле, с Михаилом Верхом. В последнем бесплодном усилии он пальнул в нее сгустком воздушно заряженных каменных игол, окончательно уходя из виду. Шея еле успела отразить прощальный подарочек дурекинам. Тем не менее, порой игол проскочили рядом и задели ей руку и плечо. «Он сумел! Он достал ее иглами котриса! «Все кончено!» Размер игл на самом деле не представлял никакой опасности. Но дима наликовалил весь так, будто все уже позади, и победа за ними. Шайт вернул голову на бок, в полном медоумении. Через пару мгновений до нее дошло, чего они так возрадовались. Часть ее тела, где ее прошел, стала затвердевать. От окаменение Кажется, эта бестия Котрис владел особенной магией, что выстрелило иглами с эффектом окаменения всего, к чему бы они ни прикоснулись. Какая накладная для нее особенность. В обычных условиях что-то столь смертоносное, вроде окаменения, возможно было исцелить только с помощью магии света или лечащим средством высокого класса. Что значит, что шею в одиночку пришел бы конец. Никаких лекарей поблизости. И даже если бы у нее самой откуда ни возьмись бы взялся предмет медицинского характера, то и определенно не дали бы такую великую честь спокойного выпить. Она бы уже давным-давно превратилась в статую. Однако прошла секунда, и их морды обернулись растерянночением. Я ибо шея доказала уже не раз — Что она заяц, вне здравого смысла. Ах, ослабила бдительность, и все же эта остановка не для меня. Она вытащила себе себя иглу в районе локтя и сомкнула очи. Окаменение перестало распространяться, и как морской отлив, стал сокращаться. За считанные секунды процесс прекратился, а отверстия у локтя шеи затянулись. Что за... Как она это провернула? Не пустошила каких-либо склянок зельем, не применила каких-либо заклинаний или колдунств. Просто зероточилась немножечко и пуф. Окаменение со всеми его ранами бесследно ушло. Демоны зашатались от страха. И их голоса задрожали по неволе. Они столкнулись с чем-то, что не входило в их концепцию мира. Естественно, Шей ничего такого не показала. Она просто воспользовалась магией восстановления. Как и все остальные древние маги, ее врожденный талант к этому типу магии был невелик. Максимум в ее силах было активировать эту способность для крохотных повреждений и снятия негативных эффектов статуса. В отличие от Юи, с ее самоустановлением, Шин не умел возвращать обратно усиленные части тела или моментально исцеляться от летального исхода, и она явно не могла возвращать вещи в их первозданное состояние. Как бы там ни было, небольшая концентрация помогала ей закрывать легкие ранения, переломы, восстанавливаются от большинства медленно прогрессирующих эффектов статуса за каких-то несколько секунд, а с достаточным временем ей было доступно заживление и более серьезных травм. Понятен и объясним уже с демонов. Купя ее всеразрушающей физической мощью и фактически моментальной регенерацией, у них попросту не оставалось выбора. Как прикажете завалить того, кто способен летать по воздуху, исцеляться, когда вздумается, а еще обладал боевой мощью целого склада? Генерал на планете Земля голову в плечи повжимали от такой невиданной устрашающей мощи неизведанного. И демонов пронзило то же самое страшное ощущение, с которыми столкнулись прошлые противники Хаджами, когда их осенило... «Да чего же он и его окружающий могучая?» «Да это зайца-девка, ходячий монстр!» «Такс, ну а теперь продолжим!» Шива друзила дурькин на плечо и запустила себя в небеса к пораженным демонам. Ее пушистые заячьи ушки воинственно развивались на ветру. Каждый замах молотая причинял смерть одному из их войска. Созревший страх разрушил былую сплоченность. Демоны ринулись на шею, все мысли о стратегии правильной формации сгинули в бытие». Ши спокойно разбиралась их поспешными атаками, крушая киндамы, обламывая насмерть взрывными осколками. Когда последний член состава Михаила пол жертвой молота шии, сливающийся с темнотой тень, закрылся бы луно. Она подняла голову ввысь и увидела сгущающиеся над собой тучи. Михаил падал сквозь них, напрямую нацелившись на Шию. Видимо, его орел был слишком травмирован, чтобы сделать что-то, кроме стремительного пикирования вниз. «Возможно, ты не так уж плоха, но зуб даю». «Даже ты не уклонишься от тысячи молниевых снарядов разом!» При этих словах, вещественное количество молниеносных снарядов не завергнуть на нее без какого-либо определенного порядка или разумного построения. Электричество просто заполонило небосвод. Как правило, менее громовая молот выстрелила одним массивным зарядом электричество с неба. Михаил, однако, раздробил навык и распределил мощность на большую область. Воистину, Архимаг в своем мастерстве. Молнии мгновенно покрыли Михаила. Видимо, его план заключался в погребении Ши вместе с собой. Пока она занята отражением электрических снарядов, даже если сила заклинания будет ослаблена, и даже если Ши сруни божественному монстру, Гром хотя бы временно замедлит ее передвижение. К тому же эта молния летела со скоростью 100 метров в секунду. Никто не был в состоянии следить за ней своими глазами, не то что вернуться. Михаил стиснул зубы и продолжил наблюдать, как его соратники падали замертво один за другим, пока он заканчивал последнее приготовление. Что бы ни случилось... Он до последнего должен был убедиться, что их жертвы не пропадут даром. Что произошло в следующем? тем не менее, вновь превзошло все самые мыслимые ожидания Михаила. Ши на самом деле уклонялась от всех молний. Нет. Возможно, даже лучше сказать, что она стояла там, где заранее знала, что там они не ударят. Михаил недооценил. Ой, как недооценил. Он не рассчитывал, что Ши также обладает умением, которое позволило ей уклоняться от всего, что слишком неразличимо глазу. За прошедшие несколько недель Ши открыла для себя... Одно из разветвлённых — умений дальновидения. Пророческое видение. Оно давало заглянуть её будущее на две секунды вперёд всегда, когда она того пожелает. Не сказать, что навык равнялся по силе разветвляющему исходу. Зато оно требовало гораздо меньших затрат по мане. Тем более, что она могла применить его моментально и подряд одновременно. Таков результат её постоянных тренировок. «Да кто ты такая?» «Самая обыкновенная заяка-девушка». Шутку сказала Ше Михаилу, пока уходил из-под наэлектризованной буря. Естественно, Михаил тут же вскоре пролетел мимо нее. В это же время Шея огорошила его своей киндамой. Из-за его непосредственной близости, шар его стукнуть не мог. но его кольцевали цепи, что сдержали демон на месте. «Га! Отпусти меня!» «Да? Как пожелаешь!» Шея крутанула молдым вокруг, и отослала тем самым Михаила прямо на землю. Центробежная сила, собранной взмахи возмахе накопилась столько, что Михаила к земле она пришпильнула. подобно метеору. Воздушные заслоны, который он поставил самую последнюю секунду, дали ему вышить, но не помешали сломать большую часть его костей, что он закашлялся к этому моменту кровью. Шея приземлилась рядом с ним. Затем, расположив на руке на плече, она подошла к разбитому демону. Михаил взирал на нее с опустошенным взглядом. Уже одно только сознательное состояние давалось ему с большой мукой. Уголки губ дергали самовечевание улыбки. Он и сам не знал, предала ли его месть, о которой он так жаждал, для уничтожение всего его состава одной-единственной девушкой. После того, что он пережил, осталось только улыбаться. Глаза зафиксированы на шее, и он прошептал свои последние слова. В голове Михаил уже изобразил, как извиняется перед котлеей за невозможность мщения. ты настоящий монстр!» фу, -фу, фу благодарим за комплимент!» К несчастью, его оскорбление только смазал ее улыбку. я как будто уже на том свете!» «Надо бы отыскать котлею!» Так пронеслась его последняя мысль, прежде чем молот Шея, оборвал его жизнь. Шея полюбовалась трупом Михаила и улыбнулась про себя. «Похоже, достаточно сильна, чтобы зваться монстром! Наконец-то я все ближе и ближе подхожу к Хаджими-сану!» «А теперь самое время узнать, как там дела у Юэй-сан!» Шея глянула в ту сторону, откуда тянулась эфемерная струйка маны Юи. «Похоже, она телепортнулась довольно-таки далеко!» Если потороплюсь, то еще у спины нести парочку хороших ударов по башке того то полублюдка. ублюдка. Итак ши совсем мучи. понеслась к будущему месту воссоединение с Юи.